Глава 28 Второй год в Набережных Челнах был еще гораздо хуже первого, потому что ушел Давичев. А без него появилась очень противная номенклатурная тетка. За время моего отсутствия, меня же не было почти два месяца, она меня просто уволила. И она мне говорила, что нужно освободить помещение. Стал вопрос о том, Ну, что-то надо заработать, быть. То, что я привезла, это было чепуха. Это на месяц, на полтора. Мама пыталась сделать куклы. Ну, не игровые куклы, а пыталась сделать Дедов Морозов, скажем, и продавать их для ёлки. Но мамины куклы там не нравились. А они были некрасивые, они были такие, ну, выразительные какие-то. Я одеть их было толком не было, что, в общем, эстетическому представлению... Жители набережных селнов маминой куклы не соответствовали. И я переехала с мамой в деревню. Там был заводишко в этой деревне, который перегонял из картошки спирт. Туда они меня взяли лаборанткой. Приезжают в колхозы, привозят на телегах или на санях зимой картошку. Берешь ведерко картошки и делаешь какие-то анализы. И по тому, какой состав процент крахмала, они получают потом деньги. Но в первый же день я обнаружил что никто абсолютно и не думает делать никаких анализов. Я говорю, зачем же беречь, картошку? Как зачем? Чтобы ее есть. Картошка тут варится или печется в печке. Значит, она съедается, а цифры берутся просто с потолка. Жили мы с мамой вдвоем одни на свете. Жили очень хорошо. У мамы в тетрадке есть стихотворение, как я на Новый год смогла раздобыть ей пол-литра молока и принесла ветку хвой. Но все же иногда надежда угасала. Это была вторая зима войны. Мы, конечно, не знали толком, что происходит на фронте, не знали, что под Сталинградом идет величайшее, беспримерное по жестокости решающее сражение. Его потом описал и Некрасов в окопах Сталинграда, и Гроссман — в жизни и судьбе. Мы были как будто отрезаны от мира, погребены под снегом, который падал и падал без конца. Холодно, голодно, керосина нет, из-за этого по вечерам невозможно читать. Ничего не происходило. В январе под Сталинградом гитлеровские войска были разбиты. Армия Паулиса капитулировала, и началось отступление немцев. После этой победы с приходом тепла я подумала, что, может, мы и не останемся навечно в нашей деревне. А как уехать? Все, кто эвакуировался из Москвы, потеряли право вернуться. Для этого надо было получить этот самый пропуск. Его выдавала милиция при условии, что какое-то предприятие подтвердит, что не может без вас обойтись. Тогда я еще раз нелегально съездила в Москву и раздобыла в комсомолке необходимые бумаги. Вернулась за мамой в Челны... И мы быстро собрались в дорогу. По железной дороге мы ехать не могли, потому что мама не было пропуска. Это было слишком опасно. Мама не могла бегать, скрываться в уборных и это уже не подходило. Поэтому мы поехали на пароходе, чтобы было возможно. И это было очень длинное путешествие, которое длилось почти месяц, три недели, по-моему. Мы шли с какими-то заходами, с какими-то остановками. И прибыли в московский порт и попали в Москву.